Глава 16. Как считаешь, в каждой школе есть способности, которые позволяют летать? Спросил я, стоя на потоках лавы. Поверхность была твёрдая, будто это не магма, а обычная земля, прикрывающая ноги доспех защищал от воздействия высокой температуры. Но всё-таки я всем телом ощущал нестерпимый жар, исходящий от странной почвы. По пространству плыло марево, какое бывает над разогретым асфальтом в жаркий летний день. Каждый вдох сухого и горячего воздуха обжигал лёгкие. Зато тут по непонятным причинам не было пепла, так что можно было не захлёбываться от безостановочного, раздирающего горло кашля. Минуту назад я активировал стихийную свободу. Заклинание магистерского ранга прервало падение. Ощущение, скажу я вам, не самое приятное. Из-за резкой остановки меня скособочило так, будто я врезался на машине в фонарный столб. Кости затрещали, мышцы заныли, а мозги тряхнуло настолько сильно, что если бы я был обычным человеком, то мне потребовалась бы помощь бригады медиков или хотя бы зелья регенерации. В общем, ни о какой плавности, гладком гашении инерции и других подобных эффектах речи не шло. Может быть, это из-за того, что я успел набрать приличную скорость, пролетев 400 метров? Возможно. Но лучше в будущем отказаться от подобных экспериментов. Зато я выжил и смог выполнить задание. Мы получили оповещение о награде и теперь ждали новый этап. Количество моих возможных возрождений достигло максимума. Василий же, казалось, обрадовался этому призу даже больше, чем всем остальным подаркам вместе взятым. Помнится, кто-то из офицеров рассказывал, что большинство военных ходят чуть ли не с последней жизнью. С одной стороны, это могло бы показаться странным, Армейцы не позволяли прокачиваться гражданскому населению. Сами проходили данжи и, соответственно, получали дополнительные жизни. С другой же, ничего удивительного. Людей в Москве было много, и данжей на всех не хватало, а первые дни прихода игры были кровавыми. Военные, оказываясь на улицах, наполненных скоплениями монстров, постоянно умирали. Повсюду царили страх, непонимание, отчаяние. Нелегалы объединялись в банды и убивали всех, до кого могли дотянуться. Мне же в этом плане откровенно повезло. В моём захолустье я спокойно уничтожал сотни мобов, за что и попадал во многие топы. Никакой конкуренции, никакого контроля, никакого начальства. Команду старичков, которые охотились только рядом с деревней, в расчёт можно не брать, так как нам нечего было делить. Да и с данжами всё просто. Мало жизни. Иди к ближайшему и проходи итаж. Да уж, за такие мысли мне стоит сказать спасибо мажорчику. Разыщу этого человека, найду его артефакт фиксации и поблагодарю его. Это правда будет последним, что он услышит, но это мелочи. И сделаю это не по требованию Киры, а из личных побуждений. Я, конечно, обещал себе, что вобью протез в его глотку. Но моя механическая конечность безвозвратно утеряна вместе со снегоходом. Придётся обходиться более простыми вариантами. Но так даже лучше. Нечего создавать сложности на пустом месте. "Думаю, да", ответил Котов, который сейчас стоял на щите. Выглядел он, мягко говоря, не в лучшей форме. Похоже, заклинание чинелинга сработало ничуть не лучше, чем моя магия элементализма. Во время падения я видел, что армейц несколько раз замедлялся. Он не успевал развить достаточную скорость, но все же его потрепало сильнее, чем меня. Из носа и прокушены губы усиленно текла кровь. Кожа раскраснелась и стала отслаиваться. Немногочисленные волосы опадали. «Для чего тогда нужна школа левитации, если и в других есть нечто подобное?» Задумчиво проговорил я. Материализовал зелье регенерации и протянул склянку бойцу. Василий отмахнулся, сославшись, что у него таких отваров в полный инвентарь. Сейчас не для чего. Мы же в самом начале ничего не знали, а вдруг именно левитация оказалась бы самой могущественной школой. Но если отвечать в более широком смысле, то у меня есть только предположение. Сержант сделал глубокий вдох, а потом силой выдавил из лёгких воздух. Я видел, как из его рта вылетел отвалившийся зуб. "Жги", сказал я, потирая виски. "Очень надеюсь, что раскол даст нам хотя бы 5 минут на восстановление". иначе в таком состоянии нас убьют в первые мгновения боя. Придётся, видимо, если на нас нападут мобы, прятаться в артефакториуме, там приходить в себя, а после действовать по обстоятельствам. Мне кажется, что неважно, какой мы выбрали класс, каждое направление назначно. У всего есть атака, защита, разведка, призыв помощников и многое другое. Он раскрыл рот, пальцами расшатал нижний клык, а затем выдернул его. В Десне уже образовался новый зуб. «Ну Но и у левитаторов <как> нет побочных эффектов. К тому же они могут поднимать других игроков, а мы нет. Ещё неизвестно, сможем ли мы при использовании таких способностей сохранять несистемную одежду, рюкзак, оружие». «Не сможем», — рассудил я. Вспомнил, что во время активации способности моё тело замерцало. Пепел, плавно курсирующий по пространству, проходил сквозь меня. Потом, когда вернусь в обычный мир, надо будет поэкспериментировать со стихийной свободой. Вдруг заклинание пятого ранга всё же имеет какие-то бонусы. Не помешало бы проверить. Ты, кстати, ошибаешься. В чём же? Готов непонимающий посмотрел на меня. Школы не равнозначны, поделился я информацией, только не спрашивай, откуда я это знаю. Просто поверь на слово. Ладно, Василий безразлично пожал плечами. «У тебя, а бейсбола много осталось?» «Тридцать семь», — сказал я, глядя в ячейки быстрого доступа. Все склянки, от которых избавлялись бойцы, я кропотливо собирал и прятал в инвентарь. Чего, спрашивается, добру пропадать? «Это армейцы, благодаря крафтерам, имели чуть ли не бездонный запас, а меня никто такими полезными отварами обеспечивать не собирался. К тому же, после раскола, склянки останутся у меня». Так, что смогу выставить их на аукцион, а продажи дадут дополнительный опыт. Можешь парочку дать? Я поиздержался. Кто-то фулкнулся без зубам ртом. У тебя полёт какого ранга? Посвящённого. Пока что мне удавалось сохранить в тайне всего один секрет. Я могу использовать любые заклинания моей школы вне зависимости от рангов. Главное количество маны. И очень надеялся, что ушлый Василий хотя бы про эту особенность не догадается. Всё же я поделился пятью колбами с зелёной жидкостью. Этот баец уже доказал, что очень полезен. А если он не сможет нормально соображать из-за болевых спазмов, то мне проще прибить его прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Котов аккуратно опустил ногу со щита. Стопа коснулась магмы. Тут же почувствовался запах палёной плоти. Сержант, скривившись, вернулся на место. Ты как знал, что предстоит ходить по такой поверхности? Он кивнул на пон уже с ботинками. «Случайность!» Я пожал плечами. «И ведь не соврал!» Действительно, несколько часов назад раздумывал между Керасой и этим доспехом. «Знал бы наперёд, тоже бы взял!» пробубнил Василий, рассматривая небольшие ожоги, которые тут же стали затягиваться. «И что бы ты тогда делал без оружия?» Теперь я кивнул на боевую косу. «А-а-а! Вот и я о том же! У тебя сколько жизней осталось?» Зачем-то поинтересовался я. Теперь две. Довольный котов изобразил пальцами кролика. Одно я потеряю здесь. Передохнуленьем останется целых две попытки. Но надеюсь, что мне позволит войти в данж. Шестой этаж я смогу пройти. С седьмым могут быть проблемы, но тоже должен справиться. То есть, если бы ты сейчас не получил жизнь, то вернулся бы в обычный мир с нулём возрождений. Ну да, беззаботно отмахнулся сержант. Оказалось, что такие мелочи его совершенно не заботят. Среди вас в самом начале были люди с последней жизнью. Я вспомнил хорошего майора, потом понял, что этот офицер, если бы у него не осталось возрождения, не попросил бы убивать его. А на остальных, если не считать дядьки Ермалая, мне плевать. Нет, конечно, Василий удивлённо посмотрел на меня. Иначе мы бы собрали намного больше игроков с венбешками. Генерал-полковник Столыпин дал на этот счёт чёткие распоряжения. "А, так он оказывается ещё и о людях заботился", спросил я с сарказмом в голосе, при этом внимательно наблюдал за реакцией Котова. Я никак не мог разобраться с его отношением к командованию Авалона. С одной стороны, этот солдат ко всему пофигистен, семьи у него нет, в званиях и должностях расти не хочет. С другой, он не собирается уходить от военных. каче мог бы осесть в какой-нибудь глуши и спокойно прокачиваться. Естественно, поэтому мы и идём за ним. Он приказал взорвать мост, по которому мы ехали гражданские, напомнил я. Или другие люди вас не волнуют? Всё же я понял, что с этим бойцом мне не по пути. Сперва был приказ брать только ближайших слёно в семье. Договорить он не успел. Земля затряслась. Рядом с нами взлетел гейзер, обдав нас раскалёнными кусками разогретой почвы. Я прыгнул к Василию и выставил щит, прикрывающий нас от обжигающей субстанции. Внимание! Получено задание первого стихийного плана. Индивидуальная проверка. Цель. Победить ослабленных представителей трех стихий. Количество существ. По три на каждую особь. Уровень элементарий. Одиннадцатый. Награда за прохождение. Лут. Семь минут пятьдесят шесть секунд. Пятьдесят пять. Пятьдесят четыре. От полукилометрового монумента, с которого мы недавно спрыгнули, в разные стороны ударило три ярчайших луча, разделяющие всё пространство на сектора. Первый, тот, где мы стояли, остался без изменений, но всё же на нём усилился ветер, поднимающий мирно лежащий пепел. Частички слевшей сажи загораживали обзор и проникали в лёгкие. Второй покрылся многовековым льдом. Я видел, как бушующие гейзеры застывали, превращаясь в свои ледяные копии. Над этой территорией заклубилось снежное вьюга, отголоски которой даровали нам блаженную прохладу и свежий воздух. С третьим же происходило нечто непонятное. Повсюду сверкали молнии, слышался как треск электрических разрядов, так и гудение, какое бывает у трансформаторных будок. Тут же разыгрался ужасающий шторм, в котором вспыхивали искры, напоминающие огни святого эльма. Образовались расселины, из которых показались массивные лапы чудовищ. Я тут же запустил морозные сферы в электрическую тварь, но заклинание прошло мимо, так и не причинив ей никакого вреда. Способность по определению расстояния до мобов показывала, что существо, которое должен устранить я, находится левее и ниже. А оно пока что только ползло из недр земли навстречу со мной. Действую сам, помощи ничьей не смогу, предупредил я Котова, перекрикивая разбушевавшуюся погодную аномалию. Посмотрел на ледяного монстра, оказавшегося самым резвым среди сутоварок. Он походил на того элементалиста, что не так давно зажал меня на точке возрождения. Существо, опасаясь мгновенной смерти, не пересекало свой сектор. Оно находилось сотни метров впризыв на белолапой, приглашая меня на честный бой. Из разъявленной пасти вырывались концентрированные холодные потоки, которые за секунду могли проморозить как каменные стены, так и человеческую плоть. Хорошо, что я находился сейчас вне пределов его досягаемости. Несмотря на защиту от стихийной магии, проверять на своей шкуре действие грозного чародейства не собирался. Я улыбнулся и пустил в него огненный шар. Существо, почуяв опасность, резко метнулось в сторону. Я изменил траекторию полёта заклинания. Магия впечаталась в тело. Сверкнула круглая шестиметровая вспышка, поглощающая в себя опасного моба. Ожидал, что тварь превратится в прах, но монстр был ещё жив. Недолго думая, дважды повторил процедуру. Туша, покрывшись трещинами, взорвалась, а на её месте остался предмет, который плавно опустился на землю. От неизвестной вещи в небо ударил золотой луч. Похоже, чтобы игрок не потерял в будущем этот артефакт. Бой с двумя другими существами оказался так же простым. Я видел, как ко мне мчится нечто, напоминающее дикую кошку. Моб с грацией грозного хищника свободно перепрыгивал небольшие ямы. Дымящиеся лапы оставляли глубокие следы на лавовой поверхности. Дождался, когда существо приблизится, и запустил морозный вихрь третьего ранга. Ледяной смерч перемолол в труху проворную тварь. Вверх снова взметнулся столб света. Маны оставалось не так много, так что электрического монстра я сперва ударил с фермы, а потом, подойдя ближе, и огненным потоком. В полглаза смотрел, как обстоят дела у Котова. Быстро понял, что сержант скоро завершит прохождение этого раскола. Я, конечно, попытался ему помочь, но все заклинания, брошенное копье и даже лезвие хаотического кольца — Всё это проходило мимо. Моб при этом на все мои потуги не обращал совершенно никакого внимания. Через пару минут сержант, так и не справившись с первым противником, отступил в артефакториум. Защита от стихийных атак, конечно, позволила пережить действия магии, но всё же длинные когти успели отсечь правую руку, в которой была боевая коса по локоть. Издаётся мне, что зелье регенерации за столь короткое время не залечит полученную травму. Сбор трофеев не вызвал особых затруднений. Ботинки уверенно ступали по раскалённой земле. Сперва подобрал первый предмет, напоминающий бронированную пластину. Перцепция не показала никакого описания. Попытался переместить артефакт в инвентарь, но ничего не вышло. Затем прошёл к электрическому сектору. Опасаясь, что меня шибанет мощным разрядом, переступать черту не стал, а просто подтянул к себе копьём вторую часть награды. такую же сплюснутую металлическую полоску. Я все-таки шагнул на морозную территорию. От резкого перепада температуры кожа потрескалась. Пришлось спешно выходить в привычный огненный сектор. Вскоре появился Котов. Он тут же применил стихиалий, превратившись в сосредоточение огня, электричества и мороза. Сержант пренебрежительно посмотрел на меня, но никуда улетать не стал. Василий закружил около моба. Монстр, припав на четыре мощные лапы, стал играть с армейцем. Существо прыгало и длинным языком пыталось облизать военного. Через 15 секунд человек обрёл плоть. Бой был скоротечным. Кошка сперва обдала сержанта потоком пламени, а после снесла заострённым хвостом его голову. Моп, лишённый противника, тут же растворился, оставив меня в полном одиночестве. Поздравляем. Задание индивидуальная проверка выполнено. Получены одноразовые скрежали сокращение. Качество среднее. Свойство уменьшает на 25% затраты на формирование товаров из инфополя. А ведь молодец, Котов. Если эти скидочные скрежали складываются между собой, то я смогу приобрести заклинание по очень низкой цене. Ведь когда стоял на монументе, то соверялся в качестве подарка взять огненную сферу ранга Adept, но по настоянию Котова выбрал стихийную свободу. Получается, что приобрел дополнительную способность, которая позволит в случае крайней нужды сбежать из опасного места. А влияющую на мир магию я смогу прикупить уже в обычном мире. Средств из моей шкатулки точно хватит». Целый час ничего не происходило. Я находился на границе морозного и огненного сектора. Тут была приемлемая температура и свежий воздух. Старался отвлечься от мысли о воде и еде. «Получай». Даже отломил сосульку от застывшего гейзера, чтобы хоть немного утолить жажду, но ощутил лишь какой-то гнилостный привкус. Пытался отламывать пласты промороженной земли и переносить их на горячую сторону, но мои попытки так и не увенчались успехом. В руках оставалась лишь сажа. Выплыло новое задание, сулящее мне получение артефакта, с помощью которого я смог бы привязать к себе броню или оружие. Понаже и ботинки были прекрасны. Они подстраивались под владельца, гасили инерцию и звук. Не пропускали воздействие множества школ. При повреждении и переброске в инвентарь полностью восстанавливались. Цель была проста уничтожение летающих монстров количеством в 21 штуку. Ограничений по времени не было. Я сперва справился с огненными тварями, пройдясь по ним морозным вихрем. Мана хоть и восполнялась с невиданной ранее скоростью, но всё же после уничтожения первых пяти мобов мне пришлось спрятаться в артефакториуме. Потом добил двух оставшихся в этом секторе, остальных, боящихся перейти границу стихийных зон. Я расстрелял издалека с первошарами, бьющими по площади, а после и небольшими сферами. После боя в разделе доспехов появилась иконка дополнительной экипировки. Туда я и перенёс нижний уровень защиты. Теперь поножи с сапогами останутся при мне. Также удостоверился, что и хаотическое кольцо никуда не денется. так как оно размещалось во втором слоте, который не был предусмотрен для новых игроков. Через 30 минут я получил уведомление. Внимание! Классовые способности и особенности заблокированы. Задание. Перейти на второй стихийный план. Награда. Три знака силы. Две минуты сорок пять секунд. Сорок четыре. Сорок три. В полукилометре от меня появились три портала, принадлежащих к разным направлениям элементализма. Я по-прежнему находился на границе секторов, но что-то изменилось. Почувствовал, как одна часть тела покрывается пузырящимися ожогами, а вторая застывает, будто попав в жидкий азот. Использовала обезболивающее Ирванул к земле, пропитанное электричеством. Почему к ней? Там у меня были хотя бы какие-то шансы уцелеть и добраться до пространственной бреши. Вздернув над собой копье и щит, чтобы разряды молний попадали в экипировку, а не в меня самого. Я бросился бежать к порталу. План не удался. Быстрый огненный росчерк поразил меня в район солнечного сплетения и поставил точку в прохождении раскола. Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации до возрождения 3 2 1. Раздражение, злоба, паника. Весь спектр чувств пронёсся передо мной за 5 секунд, пока я находился без движения. Уже подумал, что мою точку возрождения залили цементом, и после смерти я попал в неприступную бетонную крепость. Но всё оказалось намного проще. Я вспомнил о том, что получил способность мнимой бессмертия, которая на 5 секунд защищала меня от всех атак, но при этом не позволяла двигаться. Открыл глаза и вскочил на ноги. Нечто облепило мою голову. Я выдвинул лезвие и резким взмахом рассёк непонятную субстанцию. Сразу же активировал Морозный вихрь, а следом и Стихийный полёт. Тело стало бесплотным, и я умчался вверх на 5 метров, осмотрелся. В глаза сразу же бросилось, что кто-то восстановил охотничью вышку. Теперь она возвышалась на десяток метров над огромной поляной, вокруг которой не осталось ни одного нормального дерева. Повсюду торчали только срубленные пни. Увидел в 2 км несколько движущихся бронетранспортёров, сидящими в них солдатами. На грани восприятия слышались звуки автоматных очередей. Больше никакой опасности не наблюдалось. На месте моего заброшенного поселения разглядел мирно поднимающийся дым. Снега почти не было. В небе светило яркое солнце. Что за чёрт? Взглянул вниз. Там, где я появился, находилась небольшая разрезанная палатка, размещённая вокруг моего артефакта. Активировал арканом, скрывавший меня от чужих взоров, и плавно опустился на землю. Передо мной снова открылся весь функционал интерфейса. В почте, к моему удивлению, было с десяток уведомлений. Я же вроде заблокировал возможность присылать мне письма. Что за хрень тут творится? Развернул органайзер, и на мгновение застыл. 58 дней, 20 часов, 4 минуты, 55 секунд. 56, 57 из 945 дней. Что? Какого хрена? Прошло 58 дней. На место встали непонятности, происходящие в Расколе. Ускоренное восполнение маны и быстрый откат суточных способностей. Это не особенность стихийного портала. Особенностью было время, которое двигалось намного стремительнее, чем в обычном мире. Развернул рейтинг. Сейчас я находился ближе к концу девятой сотни тысяч игроков. На общем фоне отличный показатель. Количество инициализированных стало меньше миллиарда. Я до сих пор вхожу в один процент лучших, но по факту это огромный провал. Рядом раздалось несколько легких хлопков. Вокруг меня появились люди. Я уже приготовился отработать по ним магией, но услышал знакомый голос. «Фрол, все свои!» Я посмотрел на парня, с которым не виделся пару часов. «Кот. Уровень двадцать третий». «Ты совсем недавно был девятнадцатым?» «Я вернулся четыре дня назад!» Василий насмешливо смотрел на меня. Тут произошло много изменений. В палатке, кстати, лежит еда и вода. Угощайся. А это что за сопровождение? Я кивнул на других бойцов, каждый из которых был выше меня по уровню. Да я охрана. Или точнее, надсмотрщики. Да нет, Фрол, а именно что охрана. Рядом появился ещё один человек. О, Андрюшка, значит, свернулся. А я уж думаю, что это день-то такой славный сегодня. А ну вон а как? Привет, дядька Ермалай. Я улыбнулся. омолодевшего старичка, был рад видеть. «Научивай ты, с нами-то пойдешь или сам по себе будешь куковать? Да и убери ты свою способность, глаза-то тебя почти и не видят». «А так можно?» деактивировал Арканум. «Все же я не расслаблялся. В случае опасности приготовился перенести артефакт фиксации и умчаться за двести километров от этого места. В смысле, быть самому по себе». «А чего нельзя-то? Фрол, многое изменилось», — сказал Котов. «Много, сынок, много!» подтвердил Ермалай. Ты водички-то попей, а там поговорим. Пару минутку у нас есть. А дальше что? А дальше мне обратно бежать надо. уж не обессудь. Там в палатке письмо от командир Мастелепина, подал голос один из солдат. Как раз для тебя. Командарма? Забавно. Новый титул. Ну, почитаем, что он там написал. К тому же, генерал не пожалел опыта и времени, чтобы мне и на почту что-то отправить. И не только он. Я видел, что один из конвертов принадлежит Киери. Посмотрим, чем порадует меня начальник вагона из-за пропастившееся крыжое чудо.